Ну что за мысли мне лезут в голову?» — улыбнулась Жанна. «Ерунда какая-то!» Но мысли неслись потоком, их нельзя было уже остановить. Он будет ее слушаться. В обычных обстоятельствах он будет покорным и добрым. Но когда придет время серьезного решения, вот тогда он заставит ее слушать себя. И тут уж она полностью подчинится ему». Он честный и хороший. У них будут дети, например, двое или даже трое. А что? Двоих она родит с охотой, а в третий раз задумается. Например, ей будет уже далеко за сорок. Старшие уже к тому времени вырастут, и она закапризничает, испугается, подумает, может быть, не стоит в таком-то возрасте наше-то время брать на себя такую обузу, А он ей тогда скажет твердо, что это не обуза, и это будет тот самый случай, когда она его послушается. И у них будет трое детей, и она ни разу не пожалеет об этом. И Жанна будет любить их, и уж ее-то дети не будут чувствовать себя ненужными собственной матери. Когда Вася будет вечером приходить с работы, они все гроздьями, начнут виснуть на нем, вопить с восторгом. «Папа пришел! Папа!» «У них будет настоящий папа, а не какой-то сухарь, который жалеет даже алиментами поделиться». Жанна засмеялась. «Что же мне в голову лезет, с ума сойти? Никому не расскажу». Дети вырастут, а они с Ремизовым состарятся. Жанна будет старушкой, божьим одуванчиком, а он немного рассеянным, склонным к полноте старичком, которым она будет командовать. «Опять ты ешь? С твоим-то давлением! Я же тебе сто раз говорила, мучное вредно!» «Но я только попробовать хотел!» — начнет он оправдываться. «И вообще, зачем ты тогда пекла эти булочки? Ты же знаешь, что у тебя получается самая лучшая выпечка на свете!» и они будут всегда вместе, как два попугайчика-неразлучника, ссорясь и мирясь, но не в силах расстаться, потому что жить друг без друга невозможно. И дети похоронят их в одной могиле, а если Бог существует, и тот свет, соответственно, тоже, то они с Васей и на том свете будут вместе, резвясь над цветочными полянами, двумя бесплотными тенями. Только ты и я. «Только ты и я». Жанна затрясла головой, отгоняя от себя на вождение. Едва она допила чай, как хлопнула входная дверь. «Это я!» — закричал Ремизов. «Жанна, ты где? Ау!» Все только начиналось. И вечности было мало для них. Это Жанна успела понять. Поэтому надо было не терять времени. Ценить каждое мгновение. «Слушай!» «Сейчас в Пушкинском премьера. Не хочешь пойти?» — возбужденно спросил он. «Как раз к девяти успеем. Отличный боевик со спецэффектами!» «Ты как мальчишка!» — сурово сказала она. «Мне лично эти спецэффекты да лампочки. Вот если бы хорошая мелодрама...» «Ненавижу мелодрамы!» — с чувством воскликнул он. «Ладно, давай так. Сегодня я пойду с тобой на твой боевик» а потом на следующей неделе кино буду выбирать я. — Ладно, — подумав, — сказал он, — тогда собирайся. — Нет, погоди. Он поймал ее и принялся целовать. Жена чувствовала, как он соскучился по ней. И он ее любил. Его губы, ладони, биение сердца — все в нем говорило об этой любви. Все в нем принадлежало ей. В кино они едва не опоздали. Потом, когда в полутемном зале погас свет, он прошептал ей на ухо. — Слушай, я не могу больше терпеть. Я собирался это сделать позже, после кино. Ну, когда будем сидеть где-нибудь в красивом месте, но это слишком долго. — О чем ты? — шепотом спросила она. — Выходи за меня замуж, а? — Я тебя люблю, люблю, люблю. — Я тебя люблю. Только тише, пожалуйста. — Нет. «Я не понял, ты согласна или нет?» — встревоженно прошептал он. «Да, да!» — он словно не верил. «Да, да, да!» Жанна Ремизова, — подумала она, — звучит гораздо лучше, чем Жанна Ложкина.